Тогда, думаю, вы уже догадались, как я отвечу, но до того, когда дам окончательный ответ, я тоже хотел бы задать два-три вопроса. Ты глупее, чем мы представляли, шиботация. Мы в тебе разочарованы. Что ж, задавай свои вопросы. Вы ранее сказали, что у вас нет злых намерений к волшебникам, верно? Почему вы сказали к волшебникам, а не к людям? Ответа не последовало. Он задал этот вопрос на смешливую на лице. Если мы согласимся на ваши условия, тогда вы, демоны... Больше не будете выступать против волшебников. Тогда что насчет людей, которые не волшебники? Что насчет них? Уничтожив тело Пикси, какого хозяина вы будете искать? Нет, можно не отвечать. Я уже знаю. Значит, под твоим упрямством есть небольшой ум. Пожал плечами Марты на стальной взгляд в глазах Тацу и на двух девушек, которые приняли боевое положение. Мы не понимаем. Мы уже сказали, что не будем с тобой драться. Почему же ты до сих пор недоволен? Как и мы демоны, не можем сосуществовать с людьми. Вы волшебники также чужды людям. А? Притворно удивился Тацио внезапной речи паразита. Впрочем, эта речь была не более чем подстрекательством. Тацио никогда бы не поверил каким-либо словам, сказанным этим лживым тоном. Мой хозяин тоже волшебник. Сказав это, он преувеличенно похлопал себя по груди. Была возможность, что этот мужчина до того, как ему владел паразит... Работал подстрекателем. В таком случае позывной Марта ему не подходит. Имя Меркурий ему идет намного лучше. Совершенно не обращая внимания на холодный взгляд тацию, речь паразита стала более пылкой. Поэтому я тоже знаю, как люди относятся к волшебникам. И как же они относятся. Для людей волшебники – инструменты и подопытные для лабораторий. Людей никогда не заботят чувства волшебников, они используют их как инструменты, Потому что те обладают магией и как лабораторных крыс, чтобы создать больше магической силы. Хотя у Тации возникло такое чувство, что где-то эту речь он уже слышал, но все же решил позволить паразиту закончить. Почему ты должен защищать людей, которые лишь стремятся тебя использовать? У тебя нет такого долга. У тебя есть своя воля и мечты, а разве не так? Таци посмотрел прямо в глаза Марте, когда тот закончил речь. Как бы настойчиво Марта не глядел на Тацию, Тацию ответил лишь вздохом. «Вряд ли, потому что используют не только волшебников». Хозяину со злонамеренным паразитом Тацу ответил тоном, в который закрылся глубокий смысл. «Как бы сказать, такое чувство, что я эти слова читал в какой-то книжке». Затем его губы обратились на смешливую улыбку. Видите, в людях ничего, кроме глупости, вы истинный глупец». В глазах мужчину замерцала ярость. «Это эмоции, паразиты или чувства хозяина?» Размышляя, что же Марты хотел сказать, Татция продолжил. «Вы не навредите нам, волшебникам. Звучит хорошо, но вы уже навредили моим товарищам. Друзьям, которые являются волшебниками. Вы даже одно слово извинения не сказали. Так почему же я должен верить вашим словам? Нет разницы между вашими словами и уважением человеческих прав волшебников». «Не говоря уже о том, что вы этими пустыми словами хотите совершить с нами сделку, будто пытаясь нас развести. Даже у должен быть свой предел». После этой тирады Тации как будто наскучило, и он снова усмехнулся. «Если подумать, я еще не ответил. Тогда ответ – нет. Мальчик, пожалуйста, не говорите, что будете сожалеть об этом или какие-нибудь другие клише. Тогда мне будет совестно с вами драться». Глаза Марты заполнила намерение убийства Он махнул правой рукой. Из кармана он достал небольшой кинжал. На рукоятке кнопка. Похоже, это не обычный кинжал, а какое-то хитроумное устройство. Другие паразиты держали в руках такие же кинжалы, видя это Тация холодно усмехнулся. Но это легко понять. Тогда позвольте нам все упростить. Татца театрально фыркнул. Бросайте оружие и спокойно сдавайтесь. Тогда вы не пострадаете. Я гарантирую вам счастливую жизнь подопытных кроликов. Ты... Жалкое гончая людей!» Паразитом овладело сильное желание хозяина человека. Овладело снова и снова, и так до бесконечности. Скорее всего, волшебник, известный как Марты, отчаянно ненавидел людей, которые контролировали его до того, как ему владел паразит. Тацу, естественно, пришел к такому выводу, как только услышал ярость в его реве. Без какой-либо последовательности активации появился предвестник магии... Так значит, паразитам и вправду не нужны последовательности активации или заклинания, чтобы применить магию. Однако в этом Тация был почти что таким же. Быстрее, чем магия паразита успела материализоваться, разложение Таци разрушило информационные тела, которые пытались изменить реальность. Способность господствующая над всеми волшебниками сила разлагать информационные тела. Эта магия рассеивания заклинаний была столь же действенной и на заклинаниях нечеловеческих существ. беззвучное и неиспускающее свет, тихое средство нападения барона. Марте, который планировал использовать магию первым, был совершенно озадачен, когда магия вдруг исчезла. Тацио не собирался упускать эту возможность, он поразил суставы рук и ног Марте, и тот свалился на землю. Паразит никак не мог изменить структурный состав человеческого тела, даже если он не почувствовал боли, ноги и руки перестали двигаться, как только были разорваны суставы. Тацу направил пустую левую руку на паразита, упавшего на дорогу. Если человеческий сосуд будет уничтожен, паразит улетит искать нового хозяина. А если Миюки заморозит их своей магией, самоуничтожатся и тоже улетят. Паразитам не нужна последовательность активации, поэтому даже недвижимое тело, видимо, может применять магию. Чтобы полностью стереть паразита, нужно атаковать прямо по ментальному информационному телу. Тацио плотно жал ладонью блок псионов. К сожалению, не было гарантии, что ему удастся. Но Тацо не колебался. Если это не сработает, тогда они подождут прибытия специалистов в запечатывании, понимающего древнюю магию. Сейчас колебание не принесет ничего хорошего. Наполняя псионы в руке концепции отрицания, Тацо левой рукой указал на паразита и выпустил псионы. Сжатый блок псионов полетел, как пушечное ядро в груди паразита. Не к мозгу, к груди. Татсоэс сделал такой вывод от информации, которую получил от Пикси и долгого обсуждения с Якума. Они прикрепляли себя не к органам человеческого тела, но к человеческой душе. В таком случае нет разницы, в каком месте на теле ударять, поэтому он нашел глубочайшую связь и нацелился в сердце, которое снабжает топливом все клетки. Итог оказался намного драматичнее, чем он воображал. Будто креветка, оставившая безопасный океан, по всему телу паразита начались яростные судороги. Он прыгал будто безумный, тело паразита отвергало его. Тация вложил свою волю в паразиты и отвергал паразита, как и паразит отвергал его волю. «Они сама!» Увы, у него не было свободного времени, чтобы этим насладиться. Загнанная в угол с ним заговорила Миюки. Однако взгляд Тацу никогда не покидал Миюки. Миг, когда к Миюке подошла опасность, Тация заметил бы даже без ее слов. Повернувшись, он увидел... Миюки не только заморозила руки, ноги и одежду противника, но также вмешательством на площади обнуляла его магию. Ханока была в осаде от небольших ножей, соединенных с каким-то устройством. Служа ее щитом, Пикси брала на себя все удары. «Ханока! Я в порядке!» Жёстким тоном ответила Ханока, будто отклоняя руку помощи по В Глаза Ханоки загорелись сильным светом, сжигающий свет, заявляющий, что она не собирается становиться препятствием, Свет был в глазах Ханоки, как и в ее украшении для волос. Тация почувствовал резкий всплеск псионовых волн. Это был предвестник огромного роста ментальной энергии. Не магия, что-то более прямое. Вмешательство разума. Тотчас же Пикси высвободила неистовый психический взрыв. Ценой отсутствия контроля выпущенная грубая форма несла в себе бешеную мощь, сбивающую все явления. Даже возведённое вмешательство на площади Миюки дрогнуло... Среди сейчас живущих волшебников даже вмешательство на площади одной из самых лучших, Миюки, дрогнуло. Тацио сформировал новую псионовую пулю и выстрелил в паразита, который сражался с сестрой. И снова произошел танец отторжения. Однако внимание Таци и Миюки было уже не здесь. В том месте, куда они смотрели, была выпущена чистая сила вмешательства и изменения движения, так называемый «психокинез». Ханока еще была в оцепенении от внезапного освобождения могущественных псионовых волн, Пикси стояла в защитной позиции, а Паразита, который стоял напротив, уже давно снесло с поля зрения.